и в рассеянии иногда отвечала не в попад, жаловалась на нездоровье, говорила, что голова у ней разболелась. Марко Данилович стал беспокоиться, за лекарем хотел посылать, но Марья Ивановна отрез отказалась от всякого лечения. — В саду долго вчера сидели, — сказал Марко Данилович, а было сыровато. Дело ваше нежное, господское. Много ли вам надо, чтобы простудиться?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 взросшая на строгом соблюдении внешних обрядов, привыкшая только в них одних видеть веру, молодая, впечатлительная девушка, начитавшись мистических книг, теперь равнодушно стала смотреть на всякую внешность. Дарья Сергеевна еще до приезда Марии Ванны с ужасом стала замечать, что Дуня иной раз даже спать ложится, не помолившись, не раз журила ее за то,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 Спокойно ответила Дуня. Тут коборка есть, в ней никогда никого не бывает. Тетенька Дарья Сергеевна иногда ставит там кое-что из снова. Там и развела их. А вы разве боитесь мышей? Не мышей я боюсь, а людей. Не подслушал бы кто, сказала Марья Ивановна. Кому же подслушать?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 Напечатан в 1820 году в Петербурге. Конец примечания. Все утро просидела в коморке Дарья Сергеевна, жадно прислушиваясь к словам Марии Ванны, но никак не могла взять в толк, о чем та говорила. Поняла только, что речь идет о вере и что Мария Ивановна чем-то смущает Дуню. «В иную веру, что ли, хочет ее свести?» «В какую же?» «Конечно, в никонианство». «В свою смущенную великороссийскую церковь», — догадывалась Дарья Сергеевна. «О, Господи, Господи!» «И отца убьет, и себя навеки вечные погубит». «Ох уж эта проклятая Мария Ивановна!» «А насчет замужества уж так темно, так мудрено говорит, что и понять невозможно».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 «Ничего еще!» «А стала я замечать, что как только приехала к нам эта Мария Ивановна, Дунюшка совсем другая стала», — понизив голос, отвечала Дарья Сергеевна. «Повеселела! Ну и слава Богу!» — молвил Марко Данилович. «Богу перестала молиться!» «Вот что!» — прошептала Дарья Сергеевна. «Как?» Богу перестала молиться, спросил, нахмурясь Марко Данилыч. Ни вечером на сон грядущий, ни поутру, как встанет, больше трех поклонов не кладет. И то кой как Да таково неблагочестно. Не раз я говорила ей, не годится, мол, делать так, а она ровно и не слышит, ровно я стене говорю.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 Что-то уж очень намудрено, а хорошего, кажись, немного. Хотите, верьте, хотите, не верьте. А Мария Ивановна Дунюшку смущает. — Чем же это? — быстро спросил Марко Данилыч. — Насчет веры, Марко Данилыч, все насчет веры. С глубоким вздохом, покачивая головой, отвечала Дарья Сергеевна. Про какие-то сокровенные тайны ей толкует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 Как подумаю, так сердце даже кровью обольется, так и закипит. Ой, господи, господи, до каких бед мы дожили? Какие тут беды? Где они? — сказал Марка Данилович. Помстилась вам, что Марья Ивановна Великороссийскую хочет Дуню свести? Поп, что ли, она? Консисторский. Нужно ей очень. Толком не поняли.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 сказал Марко Данилович. Я с первого же раза, как она приехала, обещался, слово назад не ворочу. О, Марко Данилович, Марко Данилович, быть, сударь, беде. Помяните мое слово. Плача она взрыт, говорила Дарья Сергеевна. Полно хныкать-то ничего не видя, с досадой сказал Марко Данилович. Пойдите-ка лучше закусить, припасите чего-нибудь.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 сидела за круглым чайным столом, укутавшись в большой теплый платок. Дуня с ней рядом, а напротив Марк Данилович и Дарья Сергеевна. Э, -э, э какую вдруг погодушку надуло!» — молвил Марк Данилыч, прислушиваясь, как частый крупный дождик стучал стекла, а от порывистого ветра тряслись оконницы, свистела и визжала по железным крышам и заунывно гудела в трубе.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 Дожди до да холода долго, не простоят. «Пора мне, очень пора, Марко Данилыч», — ответила Марья Иванна. «Вот уж ведь две недели, как я у вас гощу. Братья, наверное, теперь домой воротились. Ждут меня, не дождутся». «Успейте повидаться с ними, барышня, а нас бы еще хоть сколько-нибудь деньков порадовали. Дунюшка у меня совсем без вас стоскуется», — говорил Марко Данилович. С полными слез глазами прижалась Дунюшка к Марии Ванне и шепотом просила ее «Хоть немножко погостите, без вас тоски помру». «Нельзя, Дунюшка, никак нельзя, моя милая, в другое время наговоримся», — с ласковой улыбкой отвечала на горячие просьбы Дуни и Марии Ванна. «Через месяц буду в Фатьянке».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 — молвил нерешительно Марко Данилович. — Как же ехать-то ей к незнакомым людям? — Каким незнакомым? — Ведь она ко мне поедет. Обещали же ее ко мне отпускать, — сказала Мария Ивановна. — К вам, барышня, в Фатьянку, значит. А как же я пущу ее к господам Луповицким? Ни я их не знаю, ни они, ни меня, ни Дунюшки не знают.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 «Не ожидала я этого!» «Тятенька, да отпусти же ради Господа! Сделай такую для меня милость!» Нежно обвивая руками отца, молила Дуня. «Как тут устоишь! Как не согласишься!» Сказал, наконец, Марка Данилыч, гладя Дуню по головке. «Ну, так и быть! Поезжай!» Спрыгнула от радости Дуня, схватила отцовскую руку и покрыла ее горячими поцелуями. но ну, полно, полно, Дунюшка, полно, голубушка, будет!» — говорил Марко Данилыч. «А вы, милостивая наша барышня, поберегите уж ее у меня. Я на вас полагаюсь. Сделайте милость». «Не беспокойтесь, Марко Данилыч», — сказала в ответ Мария Ивановна. «Дурного она у меня ничего не увидит. Шагу прочь от нее не ступлю, с глаз не спущу».